Глава 30. Мокрые рукава Рука матери Доротеи пахла ладаном. Сестра Инес, стоя перед настоятельницей на коленях, так крепко сжимала эту руку, словно боялась, что та сейчас ударит ее по губам. Договорив, монахиня обессиленно перекрестилась и осела на пол, будто выбравшись на берег из лавонного потока бурной и грязной реки. Вот и все, матушка, глухо произнесла она, он больше не скрывает лица, а ведь я. Сестра Инесса секлась, сглатывая непочтительное, а я ведь предупреждала, но настоятельница мягко взяла монахиню за локти. «Вставай, милая. Тебе надо на успокоиться, Ты вся дрожишь». В ее увещевающем тоне не слышалось и тени потрясения. Мать Доротея будто утешала инес пришедшую с известием, что завела несколько розовых кустов. Монахиня медленно выпрямилась, управляя вилон, и не смело подняла глаза на настоятельницу. Лицо, обезображенное шрамом, было по-прежнему безмятежным. «Присядь, сестра!» Мать Доротея подтолкнула Инес к скамье у стены и опустилась рядом с ней. «А теперь объясни, чего ты так предубеждена против Джузеппе, что видишь в слепом мастеровом самого Вильзевула?» Монахиня, все еще прерывисто дышащая, вдруг издала хриплый звук. Словно невидимая ладонь хватила ее поперек горла. Несколько секунд она растерянно смотрела на настоятельницу, потом поднесла к губам дрожащую руку и тут же неловко уронила ее на колени. Эти бестолковые движения были бы смешны, если бы в них не сквозил ледяной ужас. «Матушка», — пролепетала сестра Инес, — «Матушка, да что же это? Да вы сами посудите, он убеждал Полину, что Господь несправедлив, мелочен, что он тщеславен» что он может ошибаться, и ведь хуже всего не это. Он говорил со спокойной уверенностью человека, знающего, что он прав. Он приводил аргументы, убеждал. «Матушка, на какой-то страшный миг я сама поняла, что готова поверить, хотя знаю, Писание не в пример по Алине, для которой это все еще книга-легенд. Какие еще вам нужны резоны? Какой нищий мастеровой способен на это? Он сам нечистый, мать Доротея, и Господь вовремя указал нам на него». Необходимо изгнать его из наших стен и передать в руки экзорциста. А бедняжки по Алине место в монастыре где? Но тут настоятельница подняла ладони, сестра Инес умолкла. Скажи, сестра, доверяешь ли ты мне только? Говори честно. Ровно и все так же мягко велела настоятельница. Доверяю, матушка. Прошептала Инес. Кому же еще мне доверять, ежели не вам, благодетельница? А мать Доротея спокойно и твердо проговорила. Правильно сделала, что пришла ко мне. И в другом ты права. Джозепе необычный юноша, он умен не по годам и на редкость прозорлив. Каждому по силам выслушать и поверить, но совсем не каждый умеет выслушать и задуматься, и уж вовсе мало кто имеет смелость выслушать и заявить, что он думает иначе. Джозепе находит историю Иова не такой, какой ее принято считать, но сестра, он ведь воспитан материей, а не духом. «Ты и я знаем, что многое в Писании надобно воспринимать как идею, назидание, а вовсе не буквальное жизнеописание, притчи об Ове песни о блаженстве смиренных. Но эти понятия не просто постичь и могут уйти годы, покуда душа созреет для них». Однако заметь, что Джузеппе сочувствует жене Иова. «Разве милосердие одно из свойств лукавого?» Монахиня прорывисто вздохнула, будто собираясь заплакать. «Мать Доротея». «Я не возьмусь спорить с вами, но разве не кроется подчас грех в белой кисее? Не потому ли нечистого называют отцом лжи? Он тронул Паолину именно тем, что вы назвали милосердием. Он обогрел ее слабое сердце своей фальшивой добротой и тут же принялся нашептывать ей слова, столь богохульные, что за одни такие помыслы надо бы истязать себя жестоким покаянием несколько недель». Мать Доротея помолчала. А потом подняла на сестру Инесс задумчивый взгляд: Что ж, допустим, но сейчас, сестра, попытайся отбросить свое смятение и скажи по совести, в чем именно, по-твоему, юноша неправ? И тут монахиня ощутила, как качающийся под ногами пол замер незыблемой твердостью старинных плит. Наконец-то она поняла: Мать-настоятельница просто испытывает ее, пытаясь узнать, «Не поддалась ли она соблазну, и можно ли ей по-прежнему ей доверять?» Выпрямив спину, сестра Инесс заговорила новым тоном, исполненным спокойного достоинства. «Господь наш мудр и всемогущ». И жалок тот, кто возводит на него напраслину, приписывая ему ничтожные человеческие пороки. Слеп тот, кто ищет в его промысле несовершенства, и глуп тот, кто подозревает в его деяниях ошибку. Мать Доротея выслушала монахиню молча, а потом произнесла с незнакомой той доселе суровостью. «А теперь слушай меня, сестра Инес, Я приняла тебя в лоно церкви испуганной и изможденной девочкой. Я приручала дикого зверька, не доверявшего чужим рукам. Я взращивала в тебе веру в Бога и людей, неустанно выхаживала уцелевшие в тебе ростки добра». И поэтому я вправе нравоучать тебя, даже если тебе это и не по душе. Жалок тот, кто судит ближнего, возомнив себя выше его. Слеп тот, кто не догадывается заглянуть в неказистую раковину, чтобы увидеть жемчуг. И глуп тот, кто твердит заученные слова, не вдумываясь в смысл. Джузеппе упрекает Господа. «Да, и значит, он в него верует». «Ведь не станешь же ты упрекать дракона из детских сказок за его огнедышащий рык!» Джузеппе утверждает, что Господь ошибся. «Подумай, Инес, как сильно нужно доверять кому-то, чтобы, не порицая, признавать его право на ошибку!» «Господь не может ошибаться! Мы не вправе даже допускать этого!» Сестру Инес била дрожь, слезы лились по бледным щекам. «Мы не вправе судить Господа, как дети, не вправе судить Отца!» повысила голос настоятельница. «Но мы обязаны давать себе труд задумываться о его решениях. Обязаны иметь смелость, чтобы видеть, некоторые из них оказались неверны и вдвойне обязаны учиться на них, чтобы стать лучше и мудрее. Это и есть истинная вера в Создателя. Не сам ли Господь признал свою ошибку и наслал на мир великий потоп, дабы ее исправить? Если...» «О чем-то я искорблю, так лишь о том, что острый ум этого юноши не сможет расцвести, напитанный должным образованием, и, увы, это тоже ошибка проведения. А сейчас ступай, сестра. Не труди сегодня рук, твоей душе нужен покой. Уединись в своей келье и проведи день в молитве». Мать Доротея широко перекрестила монахиню и встала. Сестра Инес тоже поднялась, мелко дрожа. Она еще несколько секунд постояла, будто ища какие-то слова, затем поклонилась и вышла, чувствуя, как неловко ступают одеревеневшие ноги. Она действительно отправилась в свою келью и, преклонив колени, надолго замерла, а потом зашептала все горячей и неистовий. Трудно сказать, о чем молилась монахиня в тот день. Но глубокой ночью, когда во всех кельях уже давно царила тьма, сестра Инес сидела за шатким столом. Перед ней горела свеча. А на столе виднелись несколько листов бумаги и чернильный прибор. Монахиня долго размышляла о чем-то, черкая по листу пером, точно складывая стихи. А потом отложила листы списанные обрывочными словами и густо замараны исправлениями. Взяла чистый, и перо Бойко забегало по невидимым линиям строк. Несмотря на изматывающую головную боль и колотьё в ране, уже на завтра после событий в переулке Конреджу, гадилот вышел в общую трапезну и немало удивился, когда его встретил гул приветственных голосов: Эй, пострел! Жив? Дюваль дружески огрел шотландца промеж лопаток. Ну, силен, ни неделя без приключений. Карл пожал гадилоту руку, тут же отпустив какую-то непристойную, но безобидную шуточку в своем духе. А Клементе сам налил новобранцу вина и предложил тост за его здоровье. И хотя чувствовал себя шотландец паршиво и спал в ту ночь плохо, под грохот глиняных кружек настроение стремительно пошло на лад. По настоянию доктора Бенини он был освобожден от службы на два дня. Руки чесались незамедлительно написать другу ответы, отнести по указанному адресу, но такой неосмотрительности позволять себе гадилот не собирался. Однако подготовить благодатную почву для грядущей эскапады было бы самое время. Под конец завтрака он обернулся к Мариту и спросил, не понижая голоса. «Послушай, Теодоро, ты как-то хвалился, что знаешь Венецию как свою ладонь?» «Я и сейчас этим похвалюсь», — кивнул тосканец, подбирая с тарелки остатки овощей. «А не подскажешь ли тогда, есть ли где-то в городе богоугодное заведение вроде госпиталя или приюта?» Марит изумленно приподнял брови. «Чего? нашел куда в выходной бегать, ей-богу!» А Годилот мрачно покачал головой. «Вчера по собственной глупости чуть в землю не сыграл. Всю ночь голова трещала, сны снились, один другого погани. А под утро и вовсе пригрезилось, что я в богадельне на койке подыхаю. Проснулся, сердце чуть не во рту колотится. Не к это. Хочу в такое место сам сходить, хоть несколько монет пожертвовать да свечу зажечь. Глядишь, отважу беду!» Тосканец призадумался. «А ведь твоя правда. Лучше зазря породеть, чем судьбу прогневать. Только где такой приют есть?» а, «Погоди, в Канаредже есть вот где. Госпиталь Святого Франциска. Говорят, невеселое место. Сам не видал, но там поспрашать, в любой лавке подскажут». «Богадельня в Канаредже?» Отозвался Климент из противоположного конца стола. «Знаю, бывал. У меня приятель там два года назад маялся. Ты, Марит, зря госпиталь хулишь. Молод еще тебе бы всё веселье». А ветерану не след в Канаве подыхать. Там монахи не лекарствуют, хоть не богато, кормят и тюфяк под костями они придорожная грязь. Сходи, макрорк, очень оно вам, юнцам, на пользу, с молоду в старость заглянуть. Куда трезвей на мир глядеть начинаете? Из-за стола гадилот встал, получив подробные указания, как найти в Канаредже богадельню, а также вполне правдоподобно объяснив, от чего хочет там побывать. Но о надежности своевременного распространения новостей ему едва ли стоило тревожиться. Оставалось написать Пеппа и очень тщательно предостеречь его насчет человека с двумя шрамами на губах. А меж тем человек этот не шел у гадилота из головы. Вездесущий Орса уже побывал в лавке, где знали Пеппа. Похоже, на сей раз тетевщика не выдали, но кому же ведомо, что случится в следующей? Еще и дочка лавочника... Об умении девиц хранить секреты Гадилот был мнение весьма невысокого. В полголоса выбронившись, Гадилот тяжко вздохнул и отправился к доктору Бениньо, ждущему его на перевязку. Право, добрый лекарь в компан смеялся бы до слез, узнав, сколько бинтов переводит его венецианский коллега на ничтожный тычок ножа. Однако Бениньо был непреклонен. Врач принял шотландца с обычной суховатой благосклонностью Небрежно кивнул в ответ на благодарности за очередные книги и предложил вновь зачерпнуть из бездонного колодца его библиотеки. Сам же принялся снимать пропитанные сукровицы бинты. вашего организма превосходные способности к восстановлению», одобрительно заметил Бениния, обозрев рану. «Ни следа воспаления. Вскоре вы забудете об этой безделице, однако извольте завтра снова явиться ко мне». Подросток, все еще робевший, неловко обронил. «Тогда, быть может, мне больше не докучать вам, доктор, все и так заживет». Но врач уже нахмурился. «Опять вы за свое. Да будет вам известно, Гадилот, что невероятное количество людей умирают не из-за своих ран или хворей, а именно из-за того, что рассуждают подобно вам. Меж тем, грязные бинты намного опаснее закаленной стали. Совсем недавно некий превосходный эскулап Джероламо Фракасторо доказал это, установив, что болезнетворные миазмы способны поразить даже несерьезную рану, проникнуть вместе с потоком крови в самую глубь тела и убить человека, порезавшего палец обыкновенным кухонным ножом. Джероламо Фракасторо, года жизни с 1478 по 1553) венецианский врач, писатель и ученый. Он назвал сие явление инфекция, и советую вам не забывать о нем, Гадилот. За этой назидательной тирадой Бениньо обработал рану и уже было потянулся к корзине с бинтами, когда вдруг раздался громкий стук в дверь и зычный голос лакея. «Господин доктор, с ее сиятельством приступ, извольте». Бениньо не дослушал. Он коротко бросил юноше «Ждите меня тут», схватил какие-то склянки и устремился на зов. Слегка ошеломленный пациент замер у стола и неподвижно стоял на месте минут десять. Затем он понял, что герцогине, вероятно, не так уж просто оказать помощь, а посему ожидание грозит затянуться. Брезгливо осмотрев рану, шотландец задумался, не стоит ли попросту приложить к ней платок, одеться и отправиться в освояси, а к врачу явиться в более удобный срок. Но тут же вспомнились сурово сдвинутые докторские брови и его сухое «Не будьте дураком, юноша». Гадилот порядком сомневался, что от подобной царапины действительно можно умереть, даже если в дело вмешается таинственная инфекция. Но показаться бенинью дураком было бы как-то обидно. Что ж, подождем еще. Еще 20 минут спустя смертельно заскучавший шотландец уже продекламировал мысленно битву при Оттерберне и принялся за шевиотскую погоню. Но вскоре убедился, что помнит едва одну строку из пяти. Немного побродив по просторной комнате, он пересмотрел развешенные на стенах жуткие изображения всяких костей и требухи, пронумерованных и надписанных по латыни. Затем долго глядел в окно, обрамленное фасонными занавесями, после чего несмело подошел к книжным шкафам. В конце концов, доктор сам предлагал ему взять почитать что-нибудь еще. Годилот ничего не станет трогать, только посмотрит. Это занятие мгновенно увлекло подростка. Бродя вдоль шкафов и читая новые и новые странные имена и интригующие названия вроде «Авицена книга исцеления» или «Ависалиус де корпоре хумани фабрика», он не переставал поражаться, неужели столько людей пишут книги о строении человеческого тела, труд врача и анатома Андреаса Визалия, впервые изданный в 1543 году в Базеле. Сам он даже попросту грамотных знакомых имел не так уж много. Его отец читал только по-английски, мать с грехом пополам разбирала строки в молитвеннике, а по-настоящему образованных людей он прежде знавал лишь двоих — графского врача и пастора Альбинони. Поэтому богатство докторской библиотеки потрясало подростка, находившего в стройных рядах книг все новые и новые чудеса. Боком шагая вдоль полок, Гадилот не заметил, как приблизился к стоящему у окна огромному столу, заваленному ворохами бумаг. Стол же не замедлил напомнить о своем присутствии и впился острым углом шотландцу в бедро. От неожиданной резкой боли Гадилот дернулся и ткнул локтем в объемистую кипу документов. Те нехотя накренились, будто сомневаясь, а потом к ужасу подростка с тяжелым шелестом посыпались на пол, веерами разлетаясь по ковру. «Черт! Ох, черт!» С тоскливым отчаянием бормотал Гадилот, силясь удержать разваливающуюся стопу. Неуклюжий олух. «Если доктору вздумается вернуться именно в этот миг, лучше без колебаний выброситься в окно, иначе позора не оберешься». Часть бумаг милосердно удержалась на прежнем месте. Юноша бросился собирать рассыпавшиеся. К счастью, документы были аккуратно подшиты за углы и снабжены ярлыками с датами. Доктор Бенению отличался методичностью. Спешно выравнивая топорщиеся веера бумаг и укладывая все обратно на стол, Годилот молился, чтобы в торопях не запутаться или чего доброго не сорвать какой-то документ со скрепляющей нити. Вот уже и летние месяцы. Оставались считанные несколько подшивок. Шотландец подобрал очередную, осторожно перевернул, взялся за края, чтобы свести листы в стопу и... Вдруг замер, словно прямо меж лопаток вонзился клинок. Забыв об осторожности, он начал медленно перелистывать документы назад. Быть может, показалось? Мало ли что привидится от разбитой головы. Нет, ему не показалось. Со слегка измятого листа на него смотрело мастерски нарисованное пером лицо Пеппа. Оно было изображено немногими линиями, но поразительно похоже на оригинал. Те же упрямый подбородок, высокие скулы, прямые брови, шрам на щеке. Только одна деталь была совсем не похожа. У портрета были чужие глаза. Живые, огненные, невероятно красивые, они вполне зрячо, задумчиво и тревожно смотрели с листа, и даже разрез их был слегка другим. Но это все равно был Пеппа. А самое непонятное, эти глаза чего-то казались знакомыми шотландцу, будто он уже где-то видел их, более того, видел не раз. Вздор этого не может быть. Он просто взволнован, вот и видит повсюду загадки и нелепости у глаза! Важнее другое!» Такой похожий портрет мог нарисовать только тот, кто видел Пеппа и хорошо рассмотрел его. Гадилот ощутил, как что-то мелко забилось и зацарапалось внутри. Портрет вшит всего лишь на прошлой неделе. Не означает ли это часом, что за падуанцем уже давно следят, а он об этом и не подозревает? И откуда этот портрет здесь? Юноша медленно закрыл подшивку, оглядывая комнату, словно впервые в ней оказался. Неужели даже доктор Бениньо замешан в этой странной истории? Что же, никому, совсем никому нельзя доверять? Даже этому удивительному человеку? И будто в ответ из-за двери послышалась чёткая поступь возвращавшегося доктора. Этот звук мигом вернул шотландца в настоящий момент, напомнив, что он стоит посреди ковра на коленях, среди оставшихся бумаг, все еще разбросанных. Вскочив с пола и невольно покрываясь холодной испариной, Гадилот спешно собрал документы, уложил на стол и метнулся обратно к шкафу. Вошедший Бениню был мрачен. Он закрыл дверь и остановился, потирая лоб. Потом поднял на Гадилота глаза. «Вы, я догадываюсь, порядком затасковали. Прошу меня извинить», — спокойно произнес он. Пройдя к подростку, он снова взялся за корзину с бинтами, а потом вдруг слегка нахмурился и коснулся шеи шотландца. «Вам больно, Гадилот? Вы в поту, но жара у вас нет». Я неловко задел раненым боком какой-то край. Было и правда очень больно. Тут же нашелся он. Хм, неопределенно потянул врач, накладывая повязку. Будьте осторожнее. Я заметил, вы ходили вдоль шкафов. Знаете, полагаю, довольно развлекать вас приключениями всяких головорезов прошлых веков. Возьмите книгу посерьезней. Не желаете ли что-нибудь по истории, астрономии или... Врач слегка усмехнулся. Медицине. Астра. Гадилот запнулся и залился багровой краской. «Простите, доктор, это про звезды. Бениньо одобрительно кивнул. «Астрономия — наука о движении небесных тел. Она весьма занимательна, хотя, признаться, не особо поощряется святой церковью. Вы знаете латынь?» Юноша не сдержал улыбки. «Господин доктор, я и итальянский знаю так, как меня обучили родители. Они были люди простые». Врач скупо улыбнулся в ответ. «Это естественно, Гадилот». Но книги это исправят. Знаете, я могу предложить вам один прелюбопытный труд, он именуется «О гипотезах небесных движений». Малый комментарий о гипотезах, относящихся к небесным движениям. Работа Николая Коперника, впервые опубликованная в 1514 году. Сей труд написан по-латыни и все еще не издан, но я удостоился чести иметь общих с автором знакомых, поэтому мне на время перепал оригинал, и я взял на себя смелость перевести его на итальянский. Полагаю, вам многое будет непонятно, но поверьте, книга — это настоящий факел во тьме привычных нам заблуждений. Порывшись где-то на необъятных полках, врач протянул гадилоту тонкую и порядком затрепанную рукопись. Вот, попробуйте прочитать и запомните, если вас что-то напугает, не поддавайтесь. Познание подчас даётся непросто, а если что-то окажется совсем непонятно, я, пожалуй, найду время растолковать вам сложные места. Шотландец нерешительно взял рукопись, словно ему вручали змею, уверяя, что она не ядовита. «Чем может напугать книга?» — спросил он с досадой, слыша, что голос его слегка дрогнул. Абенини усмехнулся. «Узнать, что вы всю жизнь ошибались в самых простых вещах — это испытание, гадилот, и это не стыдно. Намного позорнее упрямо цепляться за вколоченный предками замшелый вздор. Вступайте». Спускаясь по лестнице, подросток с опаской рассматривал обложку рукописи, надписанную чётким докторским почерком. Познание. Будто мало ему своих тайн и прочих неурядец. Но шотландец уже совершенно точно знал, этой ночью он едва ли будет спать. Капля воска упала на уголок листа. Отец Руджера досадливо поморщился и поправил покосившуюся свечу. Он спешил сегодня в герцогский особняк в надежде увидеть Лазарю, Но с самого утра все пошло не так. Брат Чиль уже две недели хворал, и масса канцелярской работы, бывшей в его ведении, свалилась на отца Руджера. Доминиканец сильно задержался, но, примчавшись в дом фонцы, узнал, что герцогиня перенесла приступ и лишь недавно заснула. Однако в особняке отец Руджера был своим человеком, и мажордом незамедлительно пригласил его остаться к ужину. Доминиканец, которому было порядком лень вновь тащиться в лодке через весь город, охотно согласился и уже час наслаждался в библиотеке тишиной, любимым креслом у низкого столика и томом стихов Петрарки. Раздался звук открывшейся двери. Пламя свечей дрогнуло от сквозняка, и из темноты донеслось. «Доктор Бениньо!» Доминиканец не удержался и закатил глаза, но отозвался вполне любезно. «Нет, полковник, это всего лишь я». А господин доктор я слышал снова при ее сиятельстве. Из ущелья межмонументальных книжных шкафов выступила статная фигура Орса, плохо различимая в полутьме, только позумент тускло блеснул на темно лиловом камзоле. «Святой отец», — вкратчиво ответил он, — «как я рад вас видеть!» «Совершенно взаимно, дорогой мой», — с изысканной каплей яда ответил доминиканец. «Эти двое хорошо понимали друг друга». «Присаживайтесь. Скоротаем время до ужина». Роджера подождал, пока полковник опустится в кресло напротив и слегка наклонил голову. «Как поживает ваш протеже, которого вы так виртуозно выхватили у меня из-под носа?» Ворсо усмехнулся. «Если бы вы, дорогой отец, знали, сколько с этим мальчуганом хлопот, вы были бы мне благодарны. Надо отдать должное, парень с головой». Но, по его убеждению, голова это приспособлена к его плечам главным образом, чтобы совать ее в каждую попавшуюся на пути печь. За месяц службы он нажил не менее пяти новых шрамов. Доминиканец ухмыльнулся. «Всемилостивый Господь, не отеческую ли гордость я слышу в вашем тоне?» Орса покачал головой. «Вы все шутите, Руджера. А меж тем я уже месяц вьюсь ужом, но своими методами добился от Макрорка не больше, чем вы своими». Я готов зауважать этих малолетних паскудников. Они не шуточно преданы друг другу. Хотя у них и без меня хватает невзгод. Полковник помолчал, глядя в глаза монаха и за разницы в цвете гротескно выделяющиеся в отблесках шандала. Я узнал условленное место встречи, и Макрорк исправно туда является. Только вот загвоздка. Гамальяна не пришел ни разу. Он неизменно ухитряется не показываться на глаза моим людям. А вчера произошла неприятная вещь. На макрорка напал какой-то уличный забулдыга, расшиб парню голову и полоснул его ножом. Руджера приподнял брови. «Прискорбно. Но неужели ваш соглядатый не шел следом?» Полковник подался вперед. «Именно. Он шел следом. Попытался вмешаться и был убит единственным ножевым ударом. Недурно для пропойцы. Право я теряюсь в догадках, кому это перешел дорогу мой новобранец». «У вас есть соображение, отец Руджера?» Но монах тут же оставил взятый ранее ироничный тон и поморщился. «Вы намекаете на мои происки, Орса. А не смешно ли предполагать, что я подошлю убийцу к единственному человеку, знающему, как отыскать Гамальяна?» «Зачем же убийцу?» — ровным тоном переспросил полковник. «Вы гораздо на выдумке святой отец, а уличный душегуб...» Это уже было испробовано. Руджера нахмурился и сухо отрезал. «Я польщен вашим высоким мнением о моей сообразительности. Но если уж на то пошло, неужели я, признаюсь вам, в злом умысле, даже если бы самолично оглушил Макрорка?» Орса вновь сделал паузу. «Я и не жду исповеди святой отец. Кто бы ни ранил парня, он был столь глуп, что убил енота, отнюдь не последнего человека в преступном мире Венеции, а посему я спокоен. Мерзавца достанут из-под земли». В лице доминиканца ничего не дрогнуло. «Я сам буду молиться, чтоб Господь не остановил карающую руку». Орса скептично усмехнулся. «О, тут я вам верю. По части карающей руки вы весьма скоры на молитву». И тут самообладание изменило Руджера. Доминиканец взметнулся из кресла и зашагал по библиотеке отрывисто чеканя. «Не смейте, полковник». Я не оправдываю своих методов, но вы знаете, ради чего все это, поэтому не вам, с мокрыми, от крови рукавами меня осуждать. Крылья носа Орса затрепетали, выдавая гнев. Вы правы, не мне. Только не забывайте, Руджера, что мои солдафонские рукава никогда не знали крови женщин и тем более детей. Вы же вознесли над головой знамя своей высокой миссии исцеления герцогини и шагаете по трупам, Не слишком вглядываясь в их лица. Роджер остановился, будто споткнувшись, и вонзил в лицо полковника яростный взор. По трупам? Не сильно ли сказано, господин полководец, руководивший разгромом компана. Кампана, обороняемого тремя десятками вооруженных мужчин. Вам же понадобился отряд солдат, чтобы под корень вырезать семью этого слепого мальчуга на совершенно мирную семью, а посему. Хм. «Кому кого осуждать?» «Спорный вопрос». «Вы прекрасно осведомлены, что Рамиджи были убиты не из моей пустой кровожадности», загремел доминиканец. «Вы же сами читали документ. Это была необходимость, пусть и ужасная. И я не отдавал приказа о смерти Жарману Рамиджи. Этот Олух сам полез на клинки». «Олух?» Орса выплюнул это слово, как выбитый зуб. Вы называете олухом человека, до последнего вздоха защищавшего жену и приемного сына? Арика Ремиджи, чем провинилась перед вами она? Или вы ждали, что родители будут стоять на крылечке, смиренно наблюдая, как вы убиваете их ребенка? Нет, Руджера, вы заранее знали, на что идете, поэтому так настойчиво отвергли мое участие в том инциденте. Доминиканец вскинул руки. Ну, конечно. «Я просто боялся, что ваше благородное сердце не вынесет такой муки!» Он сбился с патетического тона и отрезал сухо и зло. «Это я нашел документы о наследии Орса. Это я вышел наслед след Гамальяну, и я должен был принести герцогине трофей. Я ее друг, а не наемный волкодав. Кто же знал, что наследие разделено?» От вас требовался лишь отряд солдат с не слишком щепетильным командиром, И я убедился, что был трижды прав в своем нежелании вас вовлекать, когда слушал вашу истерику после отчета». Лицо Орса перекосилось. «Истерику? Мне велели дать вам отряд солдат в качестве поддержки для обыска в доме человека, подозревавшегося в колдовстве». Меня уже тогда заинтересовало, чего патриархия поскупилась для такого важного дела, и вам приходится просить одолжение у герцогини. Скорее, там пахло вашими интересами. Хотя я предположил, что наша не слишком суеверная сеньора просто желает получить какую-то очередную диковину из чародейского хозяйства этого еретика. Однако после вашего триумфального возвращения я узнал, что при обыске были убиты женщина и ребенок. Убиты! Хотя в договоре о найме каждого из моих солдат подобное запрещено под страхом казни. Неудивительно, что я рвал и металл, святой отец. Кстати, именно этой истерике я обязан своей осведомленностью. После моей угрозы казнить троих и шести членов отряда, герцогиня, наконец, посвятила меня в подробности всей этой истории с наследием и попросила, заметьте, попросила, не проводить расследование. Право, я был слишком заинтригован, чтобы не внять просьбе сеньоры. «Хватит!» Руджеровский на ладони устало оттер лицо. «Не пойму, с чего вы так взъелись на меня, полковник. Вы ведь всего лишь пытаетесь доделать то, чего я не сумел 11 лет назад. Сейчас вам легко рассуждать. Мальчик уже взрослый, в вашем полку есть парни не старше него, но... Такова жизнь. Благо одних всегда несчастье для других. Да, Рика Ремиджи была не виновата, но она родила сына от Гамальяна и тем решила свою участь. И Жермана тоже просто взял в жены обесчещенную женщину. Вот и вся его вина. Да и мальчик, он тоже ни в чем не виноват, но наследию. Пора покинуть этот проклятый и выродившийся клан, и я не остановлюсь. Голос доминиканца угас, будто догоревшая лучина. Он остановился у окна и долго смотрел в ночь. Орса тоже не нарушал тишины. Несколько минут спустя Руджера обернулся. Подумать только, полковник. Вы поторопились на каких-то несколько часов. Будь пастор жив, когда подоспел Джузепа они оба оказались бы в ваших руках, и вся эта история была бы закончена». Орса отозвался спокойно, словно не пылал бешенством минуту назад. Об этом поздно сожалеть. Хотя, вероятно, зрелище клинка у горла Пеппы сделало бы пастора куда сговорчивее. Но я не провидец. Роджеро помолчал. Полковник, я кое-что понимаю в пытках. Вы даже не забываете иногда меня этим поприкнуть. Я сомневаюсь, что вы, человек хладнокровный и расчетливый, так увлеклись, что довели допрос до столь непоправимой крайности. Как же на самом деле погиб пастор? Орсо усмехнулся, но усмешка его была полна горечи. «Мера выносливости у каждого своя, и порой можно от избытка усердия перегнуть палку». Доминиканец поморщился, будто кондотьер сказал вопиющую пошлость. «Эта мальчишеская ретивость вам как минимум не по годам». Полковник оскалился. «У меня без того хватает грехов, чтоб терзаться одним лишним». Руджер раздвинул брови и уже набрал воздуха. Но в этот миг дверь снова распахнулась, впуская дрожащую полосу света, а голос лакея возвестил. «Ужин подан, господа!»